Часть пятая. Прокурор, допрашивая веру. Беседа с Лоренсом Краусом. Стоит ли науке разговаривать с верой? После моего доклада на конференции в Сан-Диего против меня публично выступил один слушатель. По внятной убедительности его доводов было понятно, что это необычный слушатель. Хотя он сам явно не был верующим, он считал, что я слишком агрессивен и непримирим по отношению к верующим. Это была моя первая встреча с Лоуренсом Краусом. И никоим образом не последняя. С тех пор мы неоднократно сотрудничали, например, на съемках документального фильма «Неверующие». После этого он захотел со мной выпить и мы обнаружили, что у нас больше общего, чем разногласий. Так появился диалог, заказанный журналом Scientific American и опубликованный в 2007 году, выдержка из которого приводится далее. Как лучше всего преподавать науку верующим? Будут ли религиозные верования когда-нибудь искоренены? Является ли религия злом? самой своей природе. Краус. Мне бы хотелось обсудить с вами, в чем должны заключаться первоочередные задачи ученого, когда он говорит или пишет о религии. Мы оба с вами уделяем значительную долю своего времени, стараясь заинтересовать людей наукой и вместе с тем пытаясь также объяснить основания наших нынешних соответствующих представлений о Вселенной. Поэтому кажется уместным спросить, что важнее — противопоставлять науку и религию, чтобы преподавать науку, или стремиться поставить религию на место. Подозревая, что я хочу сосредоточиться скорее на первой задаче, а вы больше хотите сосредоточиться на второй. Я говорю так, потому что если кто-то хочет учить людей, то мне кажется очевидным, что к ним нужно найти подход, понять, откуда они пришли, если вы собираетесь соблазнить их размышлениями о науке. Я, например, часто говорю учителям, что самая большая ошибка, которую они могут совершить, это полагать, будто их ученики интересуются тем, что они собираются говорить. Преподавание — это соблазнение. Напротив, говорить людям, что их глубочайшие убеждения — просто глупость, даже если это действительно так, и что поэтому они должны слушать нас, чтобы узнать правду, в конечном итоге обрекает дальнейший процесс преподавания на поражение. При этом, однако, если первостепенная задача обсуждения данного предмета в том, чтобы поставить религию в надлежащий контекст, тогда, возможно, полезно шокировать людей, чтобы они усомнились в своих убеждениях. Докинс. «Если я считаю религию плохой наукой, а вы считаете ее вспомогательной по отношению к науке, то наше обсуждение обречено как минимум пойти в нескольких различных направлениях. Я согласен с вами, что преподавание есть соблазнение, и это вполне может быть неудачной стратегией вызывать отчуждение у своей публики, еще толком не начав. Возможно, я мог бы улучшить свою технику соблазнения, но никто не восхищается несчастным соблазнителем и меня интересует, как далеко готовы вы зайти в стремлении найти подход. Надо полагать, вы не будете искать подход к плоскоземельцу или, например, к креационисту молодоземельщику который считает, будто вся Вселенная появилась после мезолита. Но, возможно, вы попробуете достучаться до креациониста-староземельщика, убежденного, что Бог дал начало всему, И затем время от времени вмешивался, дабы помочь эволюции совершать сложные скачки. Разница между нами только количественная. Вы готовы зайти чуть дальше, чем я, но, подозреваю, не намного дальше. Краус. Давайте я поясню, что я понимаю под найти подход. Я не имею в виду, что нужно капитулировать перед ложными представлениями. Скорее, нужно найти соблазнительный способ продемонстрировать людям, что эти представления ложные. Приведу вам один пример. Мне приходится спорить и с креационистами, и с людьми, фанатично верящими в похищение инопланетянами. У обеих групп сходные ложные представления о природе объяснения. Они считают, что если вы не понимаете всего, то не понимаете ничего. В спорах они ссылаются на какие-то туманные заявления. Скажем, что в 1962 году несколько человек во внешней Монголии одновременно увидели летающую тарелку, парящую над церковью. Затем они спрашивают, знаком ли я с этим конкретным эпизодом? И если я говорю, что нет, Они неизменно отвечают, если вы не изучили каждый подобный эпизод, то вы не можете утверждать, что похищений инопланетянами не бывает. Я обнаружил, что можно заставить каждую группу задуматься о своих утверждениях, используя другую группу в качестве зеркала. А именно, у креационистов я спрашиваю, вы верите в летающие тарелки? Они обязательно ответят нет. Тогда я спрашиваю, почему вы изучили все утверждения? Аналогично у похищенцев я спрашиваю, вы верите в молодоземельный креационизм? И они отвечают «нет», желая продемонстрировать научный склад ума. Тогда я спрашиваю, почему вы изучили каждое отдельное возражение? Я стараюсь донести до каждой группы что вполне разумно основывать теоретические ожидания на огромном количестве существующих фактов, не изучив абсолютно всех туманных возражений. Эта педагогическая техника работает в большинстве случаев за теми редкими исключениями, когда оказывается, что я спорю с креационистом, который одновременно верит в похищение инопланетянами. Докинс. Мне нравится ваше уточнение того, что вы имеете в виду под подходом. Но позвольте предостеречь вас. Это легко может вызвать недоразумение. Однажды я написал в одной книжной рецензии для «Нью-Йорк Times. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что если вы сталкиваетесь с кем-то, кто не верит в эволюцию, то этот человек невежда, глуп или психически нездоров. Или злонамерен, но этот вариант я не стал бы рассматривать. Эта фраза неоднократно цитировалась в поддержку той точки зрения, что я фанатичный, нетерпимый, усколобый, несдержанный крикун. Но взгляните на мою фразу она, возможно, не предназначена для соблазнения, но вы-то, Лоуренс, в глубине души знаете, что это простая и трезвая констатация факта. Невежество — не преступление. Назвать кого-то невежественным — не оскорбление. Все мы невежественны в отношении большей части знаний. Я полный невежда в бейсболе и осмелюсь сказать, что вы такой же полный невежда в отношении крикета. Если я говорю тому, кто верит, что миру шесть тысяч лет, что он невежда, это комплимент для него. Я предполагаю, что он не глуп, не безумен и не злонамерен. Краус. Придется сказать, что в этом я полностью с вами согласен. Для меня невежество часто составляет проблему, и, к счастью, с невежеством иметь дело легче всего. Это не ругательство предполагать, что кто-то является невеждой, если он не понимает научных вопросов. Докинс. В ответ я рад согласиться, что я мог бы и, вероятно, должен был бы сформулировать это тактичнее. Мне следовало бы найти более соблазнительный подход. Но есть границы. Вы не пойдете на следующую крайность. Дорогой молодоземельный креационист, я глубоко уважаю ваше убеждение, что миру шесть тысяч лет. Тем не менее... Я скромно и вежливо предлагаю вам почитать какую-нибудь книгу по геологии или радиоизотопному датированию, или космологии, или археологии, или истории, или зоологии. Возможно, вы найдете ее интересной, наряду с Библией, разумеется. И вы, возможно, начнете понимать, почему практически все образованные люди, включая богословов, Считает, что возраст мира измеряется в миллиардах, а не тысячах лет. Позвольте мне предложить альтернативную стратегию соблазнения. Вместо того, чтобы притворяться, будто вы уважаете глупые мнения, как насчет жесткой любви? Представьте наглядно младоземельному креационисту сам масштаб несоответствия между его убеждениями и научными. Между шестью тысячами лет и четырьмя миллиардами шестьюстами миллионами лет не просто кое-какое различие. Различие таково, дорогой молодоземельный креационист, как если бы вы утверждали, что расстояние между Нью-Йорком и Сан-Франциско не пять тысяч пятьсот километров, а семь метров. Конечно, я уважаю ваше право не соглашаться с учеными, но, возможно, вас не слишком обидит, если вам сообщат в рамках дедуктивной и неоспоримой арифметики реальный масштаб вашего несогласия. Краус. Не думаю, что ваше предложение можно назвать жесткой любовью. На самом деле это именно то, что я отстаивал. То есть творческие и соблазнительный способ довести до сведения собеседника масштабы и характер подобных заблуждений. Часть людей так и останется при своих заблуждениях, вопреки фактам, но, безусловно, они не единственные, до кого мы пытаемся достучаться. Скорее, речь идет о широкой аудитории, которая может быть восприимчива к науке, но просто недостаточно знает о ней или никогда не сталкивалась с научными фактами. В этом плане позвольте мне задать еще один вопрос, который вы, возможно, воспримете еще более эмоционально. Способна ли наука обогатить веру, или она непременно ее разрушает? Этот вопрос пришел мне в голову, потому что недавно меня пригласили прочесть лекцию в католическом колледже на симпозиуме по науке и религии. Наверное, меня рассматривали как человека, заинтересованного в примирении той и другой. После того, как я согласился выступить, я обнаружил, что мои лекции присвоили название «Наука, обогащающая веру». Несмотря на мои первоначальные сомнения, чем больше я размышлял о названии, тем больше видел для него оснований. Потребность верить в божественный разум без прямых доказательств является, к счастью или к несчастью, фундаментальным компонентом психики многих людей. Я не думаю, что мы избавим человечество от религиозной веры с большим успехом, чем мы избавим его, скажем, от романтической любви или многих иррациональных, но фундаментальных аспектов человеческого мышления. Хотя они перпендикулярны научным рациональным компонентам, они не менее реальны и, возможно, не менее достойны некоторого признания, если рассматривать их под углом нашей человеческой природы. Докинс. Немного в сторону. Подобный пессимизм в отношении человечества популярен среди рационалистов вплоть до степени откровенного мазохизма. Кажется, будто вы и другие на той конференции, где начался этот диалог, положительно смакуете идеи, что человечество навеки обречено оставаться безрассудным. Но, по-моему, иррациональность не имеет ничего общего с романтической любовью или поэзией или эмоциями, то есть с тем, что делает жизнь полноценной. Все это не перпендикулярно рациональности. Возможно, оно имеет к ней косвенное отношения. В любом случае, я только за все это, как и вы. Но положительно иррациональные убеждения и суеверия Совершенно другое дело. Признавать, что мы никогда не сможем от них избавиться, что они, суть, неискоренимая часть человеческой природы, откровенно нечестно с вашей стороны и, как я предполагаю, со стороны большинства ваших коллег и друзей. Разве в таком случае не снисходительность постулировать, что люди в целом по своей природе не способны освободиться от них? Краус «Я не столь уверен, что я свободен от иррациональных убеждений, по крайней мере, от иррациональных представлений о себе самом. Но если религиозная вера — центральная часть жизненного опыта для многих людей, то вопрос, мне кажется, не в том, как можно избавить мир от Бога, но в том, до какой степени наука может, по крайней мере, смягчить эту веру и устранить самые иррациональные и вредные аспекты религиозного фундаментализма. Это, безусловно, способ, которым наука может обогатить веру. Например, в моей лекции для католической группы я руководствовался вашей последней книгой и рассказывал, как научные принципы, включая принцип неизбирательности данных, диктуют, что в вопросах фундаментализма нельзя быть избирательным. Если кто-то верит, что гомосексуальность — зло, потому что так написано в Библии, ему придется принять и другие вещи, написанные в Библии, включая разрешение убивать своих детей, если они не слушаются, или оправдание права спать со своим отцом, если нужно родить ребенка, и других мужчин вокруг нет, и так далее. Более того, наука может непосредственно опровергнуть многие подобные буквальные интерпретации Писания. Например, представление о том, что женщины — просто имущество, что противоречит тому, что говорит нам биология о типичных биологических ролях самок и в особенности интеллектуальных способностях женщин и мужчин. В том же смысле, в котором Галилей предположил, что Бог не дал бы людям мозга, если бы он не хотел, чтобы люди познавали природу, наука, безусловно, способна обогатить веру таким образом. Еще одну выгоду, которую способна предложить наука, наиболее убедительно продемонстрировал Карл Саган, который, как и мы с вами, не был верующим. Тем не менее, в опубликованном посмертно сборнике его гифордских лекций о науке и религии, прочитанных в Шотландии в 1985 году, он высказывает соображение, что стандартное религиозное чувство чуда на самом деле слишком близоруко, слишком ограничено. Единственный мир слишком жалок для настоящего бога. Огромные просторы нашей Вселенной, которые раскрыла нам наука, гораздо грандиознее. Более того, ныне можно добавить, в свете современной моды на теоретическую физику, что единственная Вселенная, возможно, тоже слишком жалкая и что нам, возможно, понадобится мыслить в категориях множества Вселенных. Потороплюсь добавить, однако, что обогащение веры — совершенно не то же, что добывание свидетельств, подкрепляющих веру. Последним, с моей точки зрения, наука, безусловно, не занимается. Докинс. Да, я люблю это сагановское настроение, и я рад, что вы о нем вспомнили. Я вкратце изложил его для издателей этих лекций на обложке. Был ли Карл Саган верующим? Он был чем-то гораздо большим. Он оставил позади мелкий, местечковый, средневековый мир традиционных верующих. Позади него остались богословы, священники и мулы, погрязшие в своей усколобой духовной бедности. Он оставил их позади, потому что у него было намного больше поводов для религиозного чувства. У них были мифы Бронзового века, средневековое суеверие и детская склонность выдавать желаемое за действительное. У него была Вселенная. Не думаю, что я смогу еще что-то добавить к ответу на ваш вопрос, может ли наука обогатить веру. Она может, в том смысле, который имели в виду вы и Карл Саган. Но я не хочу, чтобы меня поняли так, будто я поддерживаю веру. Краус. Я хотел бы завершить вопросом, который, по-моему, играет центральную роль в нынешней дискуссии среди ученых насчет религии. Является ли религия по своей природе злом? Здесь я признаюсь, что мои собственные взгляды с годами изменились, хотя вы можете возразить, что я просто проявил слабость. Безусловно, Существует достаточно свидетельств того, что религия ответственна за множество злодеяний, и я часто говорю, как и вы, что никто бы специально не направил самолет в высотные здания, если бы не вера, что Бог на их стороне. Как ученый, я чувствую, что моя задача — возражать, когда из-за религиозных верований люди учат ложным представлениям о мире. В этом отношении я бы сказал, что не стоит уважать религиозные убеждения ни больше, ни меньше, чем любые другие метафизические склонности, но в особенности их не стоит уважать, когда они ошибочны. Под ошибочными я понимаю такие убеждения, которые явно не согласуются с эмпирическими данными. Земле не шесть тысяч лет. Солнце не останавливалось в небе. Кенвикский человек не был индейцем из племени Уматилва. И мы должны стремиться искоренять не религиозные убеждения и не веру, а невежество. Только когда вере угрожает знание, она становится врагом. Докинс. «Думаю, здесь мы вполне сходимся». И хотя ложное слишком сильное слово, так как оно подразумевает намерение обмануть, я не из тех, кто ставит моральные аргументы выше вопроса о том, верны ли религиозные убеждения. Недавно я встречался на телевидении с заслуженным британским политиком Тони Бенном, бывшим министром технологий, который называет себя христианином. В ходе нашего разговора стало совершенно ясно, что он нисколько не интересовался тем, верны ли христианские убеждения. Его волновало только нравственное ли они. Он возражал против науки на том основании, что она не дает морального ориентира. Когда я возразил, что моральный ориентир не является задачей науки, он едва не спросил, в чем тогда польза науки. Классический пример синдрома, который философ Дэниел Деннет называет «верой веру». В числе других примеров те люди, которые считают, что верность или ошибочность религиозных убеждений не так важны, как способность религии утешать и давать цель в жизни. «Полагаю, вы согласитесь со мной, что мы не возражаем против того, чтобы люди находили утешение в том, что им нравится» и не возражаем против сильных моральных компасов. Но вопрос о моральном или утешительном значении религии так или иначе следует держать в сознании отдельно от значения религии как истины. Я регулярно сталкиваюсь с трудностями, когда пытаюсь убедить верующих в этом различии, и это наводит меня на мысль о том, что задача перед нами, научными соблазнителями, стоит нелегкая. Краус, теперь, когда мы нашли еще один пункт, по которому мы определенно согласны, на этом месте, пожалуй, стоит завершить дискуссию.